Глава 5. Генерал МакГоверн не знал, что задержка с его снятием с поста командующего экспедиционным корпусом произошла не от литературных требований штабного коллектива. Более чем сомнительные успехи на Дальнем Востоке совпали с восстанием в оккупированной германцами Англии и невероятном наплыве добровольцев из числа уроженцев Альбиона, желающих освобождать свой ненаглядный остров. Находившиеся в колониях на момент крушения империи, они перебрались в США, а сесть не пожелали и назойливо требовали воевать с Германией, а не изображать состояние войны. Изгнанный английский король Георг, вместо того, чтобы сидеть и благодарно наслаждаться мирной жизнью, будоражил эту свору призывами немедленно освободить родину. Узнав, что число британских волонтеров превысило полмиллиона, превращаясь в социальную проблему, президент и Конгресс постановили перенести усилия на европейское направление. У МакГоверна не забрали ни единого корабля, воздержавшись гонять их в Атлантику через половину планеты, но и подкреплений не подбросили. Промучившись больше месяца, генерал с трудом наскреб минимально необходимое количество сухогрузов, подумывая уже о заурядном морском разбое. погрузил на них войска из Хан поднялся сам на флагман и дал приказ выдвигаться на Владивосток. Он не питал иллюзий. Имея 200 тысяч общей численности сухопутных сил и экипажей кораблей, он не мог рассчитывать на победу в битве с Российской империей, которая ныне больше не воевала ни с кем, а только лично с ним, МакГоверном. Он надеялся разбить Владивостокскую эскадру, овладеть городом и дать президенту козырь для заключения мира на принципиально иных условиях, нежели это возможно сейчас. Конечно, будь в распоряжении ресурсы, бездарно погубленные в Китае, об этом поздно сожалеть. На капитанском мостике Пенсаколы генерал чувствовал, почему моряки считают себя высшим сословием и свысока смотрят на сухопутных крыс. Во-первых, сам линейный корабль – это десятки тысяч тонн брони, оружия и моторов, а не просто винтовка или шашка в руках. Во-вторых, на состояние души влияет безбрежный морской простор и ощущение себя хозяином в нем. А кто усомнится в хозяйских правах? К его услугам четыре башни с орудиями главного калибра в 14 дюймов. По два ствола в каждой, плюс трех- и шестидюймовая мелочь. И лишь на очень высоком уровне различие стирается. Президент, министр обороны или даже командующий экспедиционным корпусом управляют и пехотой, и кораблями. Радиограмма, сэр. Из Белого дома? Из министерства? Нет. Сообщение пришло всего-навсего от воздушного разведчика, оснащенного... оснащенного передатчиком. Как не столь важное, радист вручил его командующему эскадрой. а не МакГоверну. Весьма просторный мостик Пенсаколы был заполнен высокими чинами. Генерал непременно имел при себе пару штабных офицеров для поручений, адмирал тем более. Кроме того, на мостике обычно прибывает капитан корабля, у которого офицеров тоже в достатке. Поэтому помещение напоминает скорее офицерский клуб, нежели командный пост соединения. Читайте. Обследовано пространство на 50 миль вперед, сэр. Дымов надводных кораблей не замечено. Предположительно виден след подводной лодки. Адмирал, я запретил отправку субмарин в этот район. Так точно, сэр? Возможно, русское Усильте наблюдение. Моряк не смог скрыть раздражение. Ох уж эти сухопутные. Удвоить караул, увеличить внимание, утроить силы. «Сколько придумано глубокомысленных и пустых команд, которые отдаются начальниками, на самом деле не знающими, что приказать? Какая к дьяволу разница, будет там кружиться один или два аэроплана?» «В таком случае разрешите атаковать ее, сэр!» «Конечно! Чего вы медлите?» Адмирал отвернулся от МакГоверна и приказал взлететь сразу четырем до чем сыграл на руку русским, сам об этом не подозревая. Небольшая подводная лодка водоизмещением около 700 тонн до военной постройки не годилась, по современным меркам, уже ни для чего серьезного, кроме патрулирования невдалеке от базы, на острове Русский и учебных походов. Она из зенитного перископа не имела, оттого экипаж не подозревал о воздушной угрозе, пока вокруг корпуса не посыпались авиационные гранаты, а в визере над волнами мелькнула двукрылая тень. «Срочное погружение! Полный вперед! Лево руля!» – скомандовал капитан, лихорадочно соображая, сподобились ли его угостить не в меру резвые владивостокские летуны, или откуда ни возьмись нарисовались американцы. «На наших не похоже. Те летают с бомбами потяжелее, взрывающимися на глубине, а тут словно эсминец обстрелял трехдюймовкой. Шумно, но несерьезно». Отойдя мили три в сторону, лодка всплыла, и в эфир полетели точки-тире о бомбардировке. Нет у американцев аэропланов, способных так далеко улететь от Хоккайдо или Хансю. Стало быть, поблизости авиационное судно. Дорогим гостям, дорогую встречу. МакГоверн рассчитывал подобраться к Владивостоку перед рассветом, обрушить на город и на крепость Русского острова огневую мощь эскадры – В этот день захватить островные укрепления, на следующий завершить оккупацию города. Поэтому, чисто выбрив свободный от густой растительности участки физиономии, он уже в три часа утра выбрался на мостик флагмана, волнуясь, как девица перед первым свиданием. Во Владивостоке не может быть ни большой армии, ни флота, по крайней мере, так утверждает японская разведка. Превосходство в живой силе минимум четырехкратное. А ведь нужна всего одна реляция о сокрушительной победе, после которой мир русским можно предложить на условиях Вашингтона. Огни по левому борту! Адмирал обернулся на голос Вахтинова и ухватился за бинокль. Виноват, сэр. Верно показалось. Или перемигивались русские подлодки. МакГоверн проявил неожиданную осведомленность в морских делах. Ваши храбрые летчики утопили ту субмарину, не так ли? Доложили об уничтожении, сэр. Тем не менее, я принял меры. Движемся противолодочным зигзагом. Он весьма эффективен, когда конвой развивает узлов 20. А собирая транспортные лохани из самых неприглядных японских щелей, адмирал замедлил его скорость до темпа самого дохлого судна. Примерно 12 узлов. Подлодки, укрытые тьмой, на поверхности движутся не в пример быстрее. «Они бы уже обстреляли флагман. Больше для себя, нежели генералу», — сказал командующий эскадрой. «Само хватило минут на двадцать или тридцать, когда посыпались доклады, что конвой атакован. Пропустив линкоры, подводники напали на главных своих врагов». «Авиаматки с гидропланами у нас больше нет, сэр», — доложил адмирал. «По морю закружились эсминцы». беспорядочно стреляя и сбрасывая глубинные бомбы с целью если не утопить то хотя бы загнать под воду и заставить подлодки отстать компанию экипажам гидропланов кертис составили пехотинцы и артиллерия на двух сухогрузах в общей сложности 6 в общей сложности шести тысяч тонн водоизмещения мазафака ругнулся про себя макгон неужели повторяется ценнда Утро встретило американских смельчаков, двумя отрядами Владивостокских крейсеров. Не ввязываясь в обмен ударами с мощными и сильно бронированными линкорами, они быстро проскочили к хвосту колонны, находя там куда более легкую поживу. Тут уже выругался адмирал, вынужденный отправить за ними такие же быстроходные линейные крейсера. на пушки которых он рассчитывал при обстреле острова Русского. Но эсминцы и легкие крейсера не сохранят транспорты. Пару часов бойней и на берег высаживать некого. На головные тяжелые корабли высыпались русские торпедные аэропланы. Не с авианосца, берег близко. Они буквально роем вынурнули из-за сопок и словно саранча кинулись на отряд линейных кораблей. Целый август упорных тренировок принес плоды. Да и бой происходил при свете восходящего солнца, а не как в Циндао. Магован со злорадством наблюдал, как вспыхивали бипланы, переворачивались, падали в море. Пока не услышал раскатистый взрыв, перебивший лази ниток. «Что еще там?» «Амаха, сэр!» «Взорвался!» Второго номера в строю линкоров нет. С четвертого доложили о пожаре и затоплении трюмов. Де затеяли свалку с русскими торпедоносцами. Оставшиеся из них побросали торпеды, как попало, и убрались за сопки. Генерал мог считать воздушную битву выигранной, но короткую радость омрачил доклад радиста. Сдакоты передали. «Имеют торпедное попадание и набирают воду, сэр!» «Тонут», — адмирал повернулся всем туловищем. «Потерять воздушное прикрытие чрезвычайно не кстати». «Нет, сэр!» Но крен нарастает. Они сомневаются, что смогут принять Дехавилэнды обратно. Откачивать воду, завести пластырь, бороться за живучесть до последнего. Да, сэр. Радист унесся к передатчику доносить нетленные мысли адмирала командиру подбитого авианосца. Палубные многоцелевые самолеты того же класса, что русский С-22, кружили, пока не выработался бензин. Затем самый смелый попытался спуститься на перекошенную площадку, не зацепил трос финишера и рухнул в воду. Остальные, не искушая судьбы, сразу опустились в волны поблизости от эсминцев. В одночасье воздушные потери вдвое превысили таковые у противника, не считая погибшую ночную авиаматку. «Тем не менее, мы уцелели, господа. Действуйте по плану, адмирал». Полностью соблюсти план невозможно, ибо в строю куда меньше кораблей, нежели намечалось. Но огромные пушки Пенсаколы и теннеси страшного калибра в четырнадцать дюймов подняли стальные хоботы в сторону крепостных укреплений, плюнув огнем. «Это вам не Циндау, русские дикари!» — МакГоверн опустил бинокль. «Остров заволокло дымом, смотреть не на что!» Крепость огрызалась. Вокруг пенсаколы взлетали к небу белые гейзеры. Несколько раз ощутимо приложило в корпус. «Нашу броню и снаряды не возьмут?» — вопросительно молвил генерал, очень надеясь на ободряющий ответ. «Надеюсь, что...» — адмирал не успел поделиться надеждой. Русский гостиниц пробил сравнительно тонкий металл надстройки и оглушительно взорвался, сильно потянуло дымом. Пока командир корабля надрывался с приказаниями относительно тушения пожара, а с мостика уносили раненых, мак Говерн услышал несколько донесений. Снова налетели торпедные аэропланы, выцеливая транспорты. Подоспели встреченные ночью русские подлодки, также навалившись на грузовые корабли, сбросившие ход. Крейсерский отряд успешно отражает русский натиск, но повреждения велики. последней каплей явилось сообщение, что два судна с пехотой самовольно покинули конвой и двинулись в сторону Японии. «Немедленно свяжитесь с капитанами! Это приказ!» «При всем уважении, сэр! Там японские гражданские экипажи!» Генерал бессильно скрипнул зубами. «Не топить же дезертиров самим! И не реагировать нельзя, иначе все разбегутся!» «Или последовать их примеру!» «А ведь удача близка! В крепости что-то рвануло!» «Явно склад боеприпасов», — отвечает не более половины русских орудий. «Сколько потеряно транспортных судов?» «Да третий, сэр», — ответил адмирал, сразив на повал командующего. «Около пятидесяти тысяч человек!» проклятье «Возвращаемся!» Горящий Владивосток скрылся вдали. Отцепились русские крейсера, подлодки и аэропланы. На Пенсаколе погас пожар. Только мундиры пропитались жирной маслянистой копотью. От вони офицеры почувствовали отвращение к самим себе. Генерал подозвал своего начштаба. Это конец, полковник. Может, захватить наугад кусок побережья? Как прикажете, сэр, но у русских много танков, подползут и расстреляют нас из-за сопок. Думайте. — Должен быть хоть какой-то выход. Самый завалящий обрывок суши, но чтобы вместо русского там взвился звездно-полосатый флаг. Штабист развернул карту. — Это что? Макговорн показал на остров, к северу от Хоккайдо, напоминавший формой рыбу. Среди двух половинок ее хвоста обозначался какой-то порт. — Сахалин, сэр. — Есть сведения. Укрепление войска. — Прошу обождать. Через четверть часа полковник в сопровождении майора Олбрайта притащил пару бумажек. Там поселенцы Катаржан и охраны ссыльных, сэр. Уверены? Так точно. Что же, не Владивосток, конечно, но лучше, чем ничего. Адмирал, я принял решение. Прямо в море, не заходя в Хансю, делим конвой. Лишние и пострадавшие корабли следуют в Амината. Нас ждет Сахалин. К вечеру того же дня на эскадру набрел встречным курсом допотопный колесный пароход под русским флагом. Он отвез на остров батальон солдат, теперь возвращался в находку. Орудия пенсаколы разнесли его в щепки первым же залпом. Наверное, у капитана той посудины был револьвер. «В рапорте напишем, что уничтожен вооруженный пароход», — повторил про себя уроки МакГоверна майор Олбрайт.